Неистовая метель по-сибирски Падера буйно пласталась над крышами деревни Покровьки, будто желала сорвать их и раскидать деревянным прахом по всей округе. Но крыши дюжили, и под ними шла обычная жизнь. Забывая, приплясывая, Падера металась и над деревенской округой, над бором обламывая сосновые ветки и густо устилая ими заснеженную землю. А здесь, под невидимым покровом, царила благостная тишина, как в пустой церкви. Воздух стоял неподвижным, и грива белого коня даже не шевелилась, когда он шел в поводу, размеренно переставляя точеные ноги, следом за Марией-младшей. Шли они навстречу Варваре Нагорной которая еще, обметанная снегом, стояла, дожидаясь их, и переводила взбившееся дыхание, поправляя пуховый платок. Мария подошла к ней, обняла и, не выпуская из кольца сомкнутых рук, тихо сказала: Хорошо, что пришла. Я уже опасалась, что в непогоду не дойдешь. Я теперь, Варенька, одна осталась. Мама, больше нет. Вот и позвала тебя. Мне твоя помощь понадобится. Я знаю. — отозвалась Варя. — Я все знаю и сделаю, что в моих силах. Обязательно сделаю. Ты не печалься. К новым временам нужно готовиться. Они уже наступили. Черные времена. Я их вижу. Варя больше ничего не сказала. Лишь крепче обняла Марию-младшую, словно хотела оборонить и защитить ее от неистовой падеры, которая безумствовала за пределами Покрова. Они стояли, обнявшись, молчали, и еще не видели, что прямо над ними застыла в неподвижном воздухе старые иконы, и живые, страдающие глаза Богородицы были наполнены слезами грядущих, уже наступивших дней.